Глава 9. Конец эпохи. Из отеля для женщин в апартаменты для миллионеров. Барбизон. Золотой тюльпан Барбизон 1984. Мэл Роуз, 2002. Барбизон 63. 2005. Как не парадоксально, Именно рассвет женского движения 1960-х стал предвестником похоронного звона для Барбизона. Отель, построенный в 1920-х и обещавший женщинам независимости подпитку творческих способностей и устремлений, станет жертвой этой цели. Движение поставит под вопрос саму потребность в обособлении женщин где грань между тем, чтобы способствовать развитию и независимости женщин на закрытой от мужчин территории и тем, чтобы укрыть их от мира и его гендерной реальности. В воздухе витали перемены. В сентябре 1959 года Мадемуазель связался с поэтом-битником Алленом Гинсбергом, жившим в доме 170 на Ис-Секонд-Стрит, Алфабет-Сити, Нью-Йорка. В качестве приветственного жеста следующему десятилетию редакция обратилась к молодым творцам, которые в эти годы озвучивали выразительный протест против укоренившихся порядков. Они хотели, чтобы Гинсберг и остальные написали что-нибудь для январского номера 1960 года. В результате появился материал «Семь молодых голосов обращаются к 60-м», который предварялся комментарием редакции можно по-разному к ним относиться, но одно совершенно точно. Если будет появляться больше таких голосов, живых и особенных, можно смотреть в грядущие десятилетия с радостным любопытством». Январский номер 1960 года наделал много шуму. Подруга Джека Керуака, Джойс Джонсон, сказала, что мадемуазель выдал девушкам от 14 до 25 лет карту революции. Журнал снова оказался впереди, предвосхищая перемены, едва видневшиеся на горизонте. В следующем месяце четверо студентов афроамериканцев колледжа уселись на предназначенные для белых места в закусочный Вулвард в Гринсборо в Северная Каролина и отказались уходить. В ноябре президентом избрали молодого Джона Кеннеди. Он вступил в должность в 1961 году, обратившись к американцам с вызывающим «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, но что ты можешь сделать для своей страны». Женщины массово примыкали к движению «За мир» и гражданские права. Однако чаще обнаруживали, что реальную политику делают мужчины, а им остается варить кофе. В 1961 году миру представили противозачаточную таблетку. Впоследствии ее изобретение привело к революции сексуальных отношений и гендерного равенства, но эффект ни в коем случае не был мгновенным. Чтобы получить рецепт, все еще требовалось быть в браке или делать вид. Джуди Тиннес, выпускница колледжа Рэдклифф и постоялеца Барбизона, смогла при помощи хитрости заполучить таблетки. Но этой защиты едва хватило. Идеи, которыми руководствовались и контролировались Сильвия Плата и ее современницы, никуда не девались. Убеждение, что мужчины без секса не могут, так что их нельзя винить. Вина во всех смыслах слова лежала на женщинах. Мужчины возбуждались, а женщины либо старались этого избежать, либо, если избежать не удавалось, утолить боль. Все знали истории, когда подругу или одноклассницу завалил на стол мужчина в темной комнате. Типи Хедрон, ослепительная блондинка и звезда триллера Альфреда Хичкока «Птицы», в возрасте 14 лет стала работать в универмаге Дональдсен в Миннесоте. Когда ей исполнилось 20, она прилетела в Нью-Йорк, заселилась в Барбизон и поступила на работу Кейлин Форд. Весившая 45 килограммов Хедрон привлекла внимание Хичкока, когда снялась в рекламе диетического напитка Сего. Мэтр любил приглашать на главные роли малоизвестных актрис. Не в последнюю очередь, потому что они — легкая добыча. Типпи поняла это безошибочно, когда посмотрела в зеркало после первой же натурной съемки. Вороны и сороки, заказанные Хичкоком, ободрали ей щеку и едва не выбили глаз. Но чтобы иметь такую власть над женщиной, даже Хичкоком быть не требовалось. Следовательно, Барбизон оставался безопасным пристанищем, необходимым, пусть даже оптически, мир стал меняться. Джоан Гейдж... Начинающая писательница прибыла в 1961 году с серым лицом, истощённая. Она только что пережила выпускные экзамены в колледже на кофе, сигаретах, батончиках Марс и Дексидрине, популярных таблетках для похудения, а де-факто безрецептурном наркотике. Но я достои того? Она добралась до Нью-Йорка, и город ожидаемо изменил её. Джон родом со Среднего Запада, Неверно поняла словосочетание «салат-коктейль с креветками» в «Ла фонда Дель Соль» и выпила соус, но впервые познакомилась с коммунистом в таверне «Белая лошадь», завсегдатаем которой был Дилан Томас. Она даже научилась есть артишоки. Ей нравилось носить широкие брюки. Теперь на большинстве молодых женщин они уже не воспринимались в штыки. Но модная полиция Барбизона у стойки регистрации такого не потерпела. И когда Джон попыталась быстренько пройти от лифтов через вестибюль к парадной двери, ей тут же велели вернуться и переодеться, пока она не запятнала репутацию заведения. 1962 год ознаменовался публикацией скандально известной книги «Секс и одинокая девушка», точно так же, как и январский номер «Мудмазель» 1960 года. Она задала тренд эпохи. До избрания главным редактором журнала «Космополитен» копирайтер Хелен Герли Браун прославилась экстравагантной книгой-исправочником, в которой призывала в некотором смысле к сексуальной революции. Она советовала женщинам не спешить с радикальным решением выйти замуж. Сама она вышла замуж достаточно поздно. «Думаю, замужество – страховка на худшее время вашей жизни», – писала Браун. «В лучшие годы муж вам не потребуется». Конечно же, вам будет нужен мужчина, но часто они эмоционально дешевле оптом. К тому же, так веселее. Упоминая об участи множества женщин, вышедших замуж в пятидесятые она добавила. Глупо, правда. Мужчина может оставить женщину в 50, правда, это будет ему недешево стоить. Так же запросто, как вы ставите в мойку грязные тарелки. Книга рекомендованная довольно необычным дуэтом голливудской звезды Джоан Кроуфорд и танцовщицей бурлеска Джипси Ли Роуз, сменила дискурс или, во всяком случае, заставила Америку заговорить, почти так же, как в 1953 году, это сделал отчет Кинси о женской сексуальности. При этом Хелен Герли Браун все еще была пропитана ценностями 1950-х. Женщина, настаивала она, Должна делать всё, чтобы хорошо выглядеть. Белковая диета. Лучше купите платье, чем еду. Делайте пластику носа. Покупайте парики. Тщательно наносите макияж. Обстановка вашей квартиры тоже важна и требует внимания. Ловушка для мужчин, которую собой представляет комната свободные девицы, предполагает хороший телевизор для него. Но не настолько большой, чтобы отвлекал от тебя, коньячные бокалы сигареты, соблазнительные подушечки и хороший бар. Но все должно быть хорошо продумано. Любая выпитая твоим принцем бутылка должна быть заменена за его счет. 20 ужинов в ресторане, опять же оплаченных им, равняются одному приготовленному тобой ужину. Сквозь трясину сомнительных советов проглядывала твердая почва постулата давно известного постоялецем Барбизона — Девушка должна зарабатывать сама. Сексуальная свобода возможна лишь при условии финансовой независимости. Это знали флэперы, это знали девушки Гипс, это знали модели Пауэрса. Сами советы Хелен Герли Браун были не так уж новые. На утро хорош завтрак в постели. Моллюски в томатном соусе с долькой лимона, торт безе с мороженым, тост и кофе. Просто десятилетиями об этом умалчивалась. Романистка Мэри макарти писавшая в 1930-х, упоминала вечную незамужнюю, одинокую девицу, как выразилась Браун, чья постель наутро после сексуальных подвигов всегда заправлена, в кофеварке кипит кофе на два глотка, а из электрического тостера выпрыгивает поджаренный хлеб. Да и женские карьерные устремления Браун тоже открыла заново. Она советовала своим юным читательницам менять нижнее белье каждый день, покупать мебель разных стилей и эпох для создания атмосферы, перестать лениться и начать заниматься собой. Джон Дидион Встретилась с Браун в Лос-Анджелесе, когда та ездила с рекламным туром и в статье для журнала Saturday Evening Post отмечала, что боевой клич Браун представляет собой старомодные женские амбиции, успевшие так забыться, что юные читательницы видели их только в старых фильмах с Джоан Кроуфорд. Иными словами, в 1950-е женские устремления и женская сексуальность подавлялись настолько, что Хелен Герли Браун — считалась новатором, написав старомодную книгу. Спустя год после появления на полках книжных магазинов секса и одинокой девушки, Бетти Фриден опубликовала загадку женственности. Хотя по части того, что составляла женскую свободу, их мнения разнились, обе понимали, без независимой жизни женщина будет всячески страдать. Бетти Фриден писала, что женщина учат привлечь и удержать мужчину, одновременно с тем жалеть невротичных, неженственных и несчастных, которые выбирают стать поэтами, физиками или президентами. Фриден была права. В одном из многочисленных рыночных обзоров Бетси Талбетт Блэкуэлл одна студентка колледжа Рэдклифф в 1956 году повторила давно усвоенную мантру. «Мы посвящаем жизнь замужеству и семье», тем корням, которые питают гармонично развитых граждан в стабильном обществе. Услышать подобные заявления от студентки одного из самых престижных учебных заведений — и это спустя 20 лет после первого выпуска «Мадемуазель», посвященного карьере и адресована всем молодым женщинам, вступающим в рабочую жизнь, 1938 год. Будто бы нации устроили два с лишним десятилетия промывки мозгов. Хелен Герли Браун сделала себе имя, продвигая поздний брак и секс для удовольствия. Бетти Фриден вызвала горячий отклик тем, что заявила, самый актуальный и в то же время осуждаемый вопрос, к которым задаются женщины, звучит так. «И это все?» Именно этот вопрос, заданный в форме жеста Сильвии плат в своем лондонском доме, когда она всучила мужу Теду Хьюзу, их младенца, всего три года назад, в 1960 увидела и поняла Дженнет Баруэй. Речь шла не о материнстве, речь шла о нечестной сделке, разбитых мечтах и тщетных надеждах. Десятилетиями Барбизон был тем самым местом, куда девушка, похожая на Сильвию и ее сверстниц, ехала, задаваясь вопросом «И это все?» В середине шестидесятых тысяч женщин пожили в отеле со дня его открытия в 1928 году. Большая часть выбрала его из-за того, что о нем слышали в маленьких городках, а остальные впечатлились объявлениями в печати, сулившими место вечной молодости, где тебя будут окружать друзья в прекрасном, если смотреть издалека, городе. Актриса и ангел Чарли Жаклин Смит Тогда звавшаяся Элен Смит поселилась в Барбизоне в 1966 году, приехав из Техаса учиться балету в студии 61 Карнеги-Холла. Как многие ее соседки, Жаклин много месяцев уговаривала родителей отпустить ее. Те покорились при условии, что она даже носа не сунет в метро. Она не совала. Спустя пять лет после того, как джон Гейдж завернули обратно в широких брюках, Дресс-код Барбизона оставался очень пристойным. Каблуки приветствовались, брюки все еще запрещались. Маленькие, точно детские кроватки под теми же голубыми покрывалами и занавесками в тон. Но, как и многие постоялицы Жаклин, уроженка маленького городка, совершенно не возражала против старомодных условий, продолжавших преподноситься как подходящий для постоялец отеля. Кофейне ей понравилось, друзей море. Она проводила время с моделью Дейл Хадден и танцовщицей Марго Сеппингтон. Летом все загорали на крыше. Для Жаклин отель олицетворял время правил и ожиданий, что ее абсолютно устраивало. Но два года, проведенных здесь в отеле и в Нью-Йорке, научили ее эмоциональной независимости, которая не раз пригодится ей с течением времени. Способности полагаться только на себя не только финансовому, но и в эмоциональном смысле. Во многом Хелен Герли Браун и Бетти Фриден учили своих читательниц тому же самому. И правда, пусть перемены были не за горами, и кто-то уже начинал возмущаться идеей только для женщин, Барбизон продолжал оставаться катализатором в историях вроде «приехала в Нью-Йорк, и это изменило мою жизнь» коими руководство отеля очень гордилось и не стеснялось использовать в рекламных объявлениях и публикациях. К примеру, история Даны, танцовщица из Мичигана, с лучистыми глазами, вернувшейся в Барбизон и сидевшей в кофейне после проб в Джульердскую школу искусств, все еще одетой в трико. И Ю увидел композитор Джан-Карло Минотти, живший в паре кварталов и любивший заходить в кофейню на чашку кофе. Он подозвал официанта, знавшего имена и амбиции каждой постоялицы, и расспросил про Дану. Затем Минотти написал на салфетке свой номер и велел передать ей. «Если вы заинтересованы в участии в фестивале Сполетто в Италии, позвоните». После расспросов знающей подруги, которая тут же отвела ее к ближайшему телефонному автомату, Дана так и поступила. Бетти Бакли, позднее сыгравшая мачеху в классическом телесериале «Восьми достаточно», прибыла на центральный вокзал из Техаса, заселилась в Барбизон и через пятнадцать минут побежала смотреть «Город». В тот же день на Бродвее она вошла в зал для прослушиваний, где проходили финальные пробы для мюзикла «1776». И записалась в очередь, прикинув, что если в родном Техасе, в парке развлечений, она давала по 14 концертов в день за 75 долларов в неделю, то это уж точно потянет. И получила роль, в буквальном смысле, за один день совершив маршрут с вокзала на Бродвей. В том же году семнадцатилетняя Лорна Лафт, единоутробная сестра Лайза Минелли, бросила школу и заселилась в Барбизон, где много раньше по настоянию матери Джуди Гарланд жила ее старшая сестра. Несколько недель спустя она также получила роль на Бродвее в музыкальной версии лалиты Молодые женщины по-прежнему селились в Барбизоне, но уже были не единственными, кто звал его домом. В 1960 обитательницы отеля представляли собой куда более разнообразную компанию. В статье «Сатурдэй-Ивнин-Пост» от 1963 года отмечалось, в числе постоялиц имеется многочисленная компания аристократических дам за 70, а одна за 80. Модель с разворота плейбоя, многолетняя кандидатка в правительство Нью-Йорка, каскадерка, модель, приторговывающая китайскими прогулочными лодками, гранд-дама с 1935 года, каждый вечер играющая настоящим в билетаже органе Барбизона и изучающая модную торговлю студентка запоминающимся именем Леди Гринслет. Даму, баллотировавшуюся в правительство, звали Элис Сакс, Она работала редактором в издательстве. Элис была и самой давней постоялецей отеля. Она заселилась туда еще во времена, когда для ужина на террасе требовалось переодеться в вечернее платье. Убежденный демократ среди республиканской обители Иссайда, она не оставляла попыток баллотироваться, однажды заказав ближайшему китайскому ресторану печенье с предсказаниями со своей агитацией. Бетси Джонсон, в будущем прославившаяся своими фантазийными костюмами, жила в Барбизоне в числе приглашенных редакторов «Мадемуазель» сезона 1964 года. Ее распределили в библиотеку тканей, какая имелась в те годы у каждого модного журнала. Диджей Уайт, ею заведовавшая, ушла в декрет, и Бетси Джонсон попросили ее подменить. Она рылась в ненужных кусках материи и начала шить собственные модели — футболки, платья-футболки, ручная вязка и бархат, продавая их в туалетах концерна «Кон Наст», прикинув, что каждая сотрудница «Мадемуазель», «Вога», «Гламура» и «Брайтс» все равно посещает уборную, где Бетси хитро пристраивала маленький каталог своих моделей. Одна из подруг Жаклин Смит, часто заглядывавшая в ее номер на шестом этаже, звалась Мелоди. На таких как раз специализировался барбизон. Молодая девушка из маленького города, задавшая себе главный вопрос Бетти Фридон, «И это всё?» Те из них, кто не умел петь, танцевать, играть или быть моделью, прокладывали себе путь в большом городе при помощи печатной машинки. Мелоди бросила своего флоридского жениха и поступила на секретарские курсы в Нью-Йорк. В отеле ее привезла мать, что оказалась кстати. Особенно ранней осенью больше тысячи потенциальных постоялец приходят к стойке регистрации, а номер получает в лучшем случае половина. Пока мать заполняла бумаги, Мелоди познакомилась с двумя вновь прибывшими девушками. Прямо в тот день в Нью-Йорк в отель «Астер» приезжала группа «Битлз». Вот бы на них посмотреть, решили они и придумали план. Проводив матерей, все три быстренько распаковали вещи и помчались к Астеру, где уже ждали тысячи таких же шумных фанатов. Битлз так и не появились, что не помешало девушкам запомнить свой первый день в Нью-Йорке. В тот же день неуемный Лео лерман сменивший Джорджа Дэвиса и всегда державший руку на пульсе культурной жизни, сказал своей помощнице Эми Гросс, много лет спустя назначенной опрой на должность главного редактора, О, что в апрельском номере будут молодые парни из Англии, группа «Битлз». Эмми посмотрела на Лео, одновременно походившего на Равина, и на Оскара Уэльда. Шефа она обожала и доверяла его чутью, и решила, что с имечком жуки группа обречена на провал. Вскоре после заселения в Барбизон Мелоди обнаружила бар Малахия. «Простецкий», — сообщила она новым подругам, — «но это настоящий бар, куда можно одной». Обнаружив, сколько новых возможностей предлагает Нью-Йорк, Мелоди разорвала флоридскую помолвку и быстро нашла кавалера, не менее быстро научившись искать запасные варианты. Она разработала систему. Готовилась, ждала, пока ухажер позвонит из вестибюля, просила подружку ответить ему, что она вот-вот будет, а сама Мелоди бежала в белый посмотреть, кто стоит у аппарата вестибюли Если ей нравилось то, что она видела, она бежала обратно за сумочкой. Если нет, пряталась в номере или удирала через выход в кофейне. Окончив курсы, Мелоди нашла работу в рекламном агентстве, куда приходила одетая по моде шестидесятых — Мини, облегающий свитер в рубчик, туфли с ремешком и накладные ресницы. Однако, хотя талия в рюмочку и пышные нижние юбки пятидесятых ушли в прошлое, это вовсе не значило, что изменилось все остальное. В первый же день работы в рекламном агентстве Теда Бейтса двое сотрудников бросили ей на стол деньги и велели купить им сигарет. В первый раз она повиновалась, на второй — отказалась. Этот отказ стал маленьким жестом в череде ему подобных, которые, накопившись, и приведут к изменениям, на которые намекал читателям номер «Мадемуазель» за 1960 год. Однако скорость изменений зависела и от цвета кожи. Художница Барбара Чейс стала первой чернокожей участницей программы приглашенных редакторов и, вероятнее всего, первой такой же постоялицей Барбизона но спустя десятилетия мало что поменялось. Фелисия Рошад, которая сыграет миссис Хакстабл в шоу «Косби», прибудет в «Барбизон» в 1968 году для гастролей в составе престижной театральной компании «Негритянский ансамбль». Одна из немногих афроамериканок в отеле сочла первый данный ей «голубой номер» чересчур большим и дорогим для себя после чего ее переселили в желтый, в каких жила Сильвия Плат, с тем самым цветастым покрывалом и общей ванной комнатой. Культурная жизнь Нью-Йорка поразила Фелисию своим многообразием. Но что до расовых предрассудков, то чувствовалось, что живешь в Америке, что означалось сегрегацию и белых повсюду, что в Барбизоне, что в Верхнем Иссайде. Хотя 1960-е стали десятилетиями вопросов и медленной переоценки ценностей, видимые изменения произошли позже, в эпоху диска, в 1970-е. По иронии судьбы, Барбизону они ничего хорошего не сулили. 26 августа 1970 -го года Хелен Герли Браун прошла по Пятой Авеню под руку с Бетти Фриден К ним присоединилась фотогеничная Глория Стайном, соосновательница журнала «Мисс», которая в 1963 году отправилась на секретное задание в качестве девушки с разворота плейбоя, дабы обличить царившие в издании сексизм и расизм и сделать вывод, что ко всем женщинам относятся примерно так же, как к зайчикам из журнала. На Пятой Авеню было 10 тысяч женщин. Молодые в джинсах и футболках, зрелые в летних платьях в цветочек. И они прошлись маршем в компании трех икон феминизма. Это был женский марш равенства, в вознаменований полувековой годовщины 19 поправки, принятой в 1920 году и обеспечившей женщинам право голоса, и в частности, послуживший стимулом постройки отелей в тех же 1920-х. Фридан Браун и Стайном, шли взявших за руки с группой суфражисток прошлых лет. По мере продвижения колонны к маршу присоединялись прохожие. Некоторые размахивали лозунгами вроде «Бросай утюг, иди с нами!» и «Я не кукла Барби!» Мужчины Нью-Йорка наблюдали с тротуаров. Кто-то поругивался. На 45-й улице их встретил мужчина в корсете, а остальные кричали предательницы без лифчиков, вслед колонии, удалявшейся в сторону Пятидесятой улицы. Это стало началом новой эры и закатом старой, о чем не приминул заметить мадемуазель. Со своего поста ушла Бетси Талбот Блэкуэлл. Всю жизнь она не расставалась с сигаретой, и теперь ее кашель буквально оглушал. Новеньким приглашенным редактором велели не обращать внимания на звуки, сравнимые по громкости с проходящим товарным поездом, хотя сама Бэтси шутила, что «это чтобы все знали, что я вошла». Теперь почти вся редакция звала ее матерью, но она продолжала держать руку на пульсе эпохи и курс на то, чтобы стать первооткрывателем. Ровно год назад она позволила появиться на страницах журнала нецензурной лексики». В прощальной колонке редактора БТБ рассказала читательницам, что на своем посту с 1935 года успела повидать рождение и рост нейлона, телевидения застежек молний, пассажирских лайнеров, изобретение немнущихся тканей и рост культа больших боссов, антироссийского движения черное это красиво», студенческих революций и женского равноправия. Наблюдала, как приходили в язык новые слова «ООН», «Сигнал воздух-воздух», и «Хиппи», «Авторучки» и «Битлз», «Консюмеризм и коммуны», «Рок-н-ролл», «Смок», «Дети из пробирки» и «Этно все на свете». Как вошли в моду и появились в гардеробе каждой женщины брючные костюмы, чего еще в сороковых невозможно было себе представить – как и ультрамини, купальники-бикини, боди и короткие шортики. Уходила Блэк Уэлл с размахом, с персональными подарками и ужинами в свою честь. Актриса и бывший приглашенный редактор Элли МакГроу, как-то снимавшая «Комнату» с Глорией Стайном, прислала ей букет весенних цветов в благодарность за то, что Бетси поместила ее на обложку августовского номера 1958 года, тем самым дав старт ее карьере. Вишенкой на торте, розового цвета, конечно, стал прием, устроенный конденаст издателями журнала после «Стрит-энд-Смит» в том самом ресторане на крыше отеля «Сент-Реджес». Все утопало в розовых розах. Даже посреди всех пожеланий Бетси замерла, вероятно, вспоминая танцы для приглашенных редакторов, устраиваемые на этой самой крыше с июня 1937 года. Но она понимала. Грядет новая эпоха. Главным редактором становится Эдди Лок, и шляпки, сигареты и виски Бетси Талбет Блэкуэлл навсегда уходят в прошлое. Но не для всех эпоха принесла новые начинания. Дела Барбизона пошатнулись. Отель, построенный для новой женщины 1920-х, утратил былую привлекательность. Кто-то искал мужа, но туда не пускали мужчин. Одна бывшая постоялица сетовала. Вот уж не понимаю, отчего девушкам, желающим жить самостоятельно и встречаться с мужчинами, понадобилось селиться в подобном месте. Если у тебя были отношения, ты не могла никого к себе позвать, все парни оставались у входа. Тем, кто хотел ощутить дух Нью-Йорка, как многие тысячи молодых женщин, Барбизон, олицетворяемый пожилыми постоялицами теми женщинами, как их неизменно звала молодежь, оказался уже излишне чопорным. Культурная программа, некогда включавшая в себя концерты, читки и спектакли, ныне сводилась к телевизору в беле-этаже. Бесплатный чай продолжали подавать в мрачной Тюдоровской пещере под вестибюлем. Но теперь туда мало кто заглядывал. В основном то были пожилые леди, которые кучковались отдельно, мисс Энн Гилленн, шляпки, таблетки и жемчугах, садилась за орган с 5 до шести, а более молодые, которым некуда было идти, собирались вокруг аниматора, полагавший, что угадать, с какого это лошадь рабочая, очень веселая игра. В 1970-е из «Барбизона» окончательно выветрился весь лоск. Одинокие девушки, Хелен Герли Браун, теперь собирались в студии «54», а не там шагая по сестрински рука об руку по Пятой авеню, Бетти Фриден, Хелен Герли Браун и Глория Стайном требовали гендерного равенства. Но миссию Барбизона фактически определяла как раз дискриминация по половому признаку. Это был отель исключительно для женщин, куда мужчины нарочно не допускались. В итоге Барбизон объединил усилия с двумя маловероятными партнерами бейсбольным клубом нью-йорк мэтс и сетью отелей бауэри вместе они подали в комиссию по правам человека петицию с требованием чтобы на них не распространялись обязательные нормы гендерного равенства Мц хотел продолжать устраивать вечеринки для девочек восемь суббот в году сеть отелей бауэрс с одноместным номером с кроватью считалась слишком опасной для женщин но ну, барбизон желал и дальше оставаться женским домом То, что для безопасного пребывания женщин Барбизон должен был запретить доступ мужчинам, сочли достаточным основанием, и его требования были удовлетворены. Ему разрешили выполнять миссию — служить отелем для женщин. Но победу скоро омрачила новая реальность. Коэффициент заполняемости резко упал. Экономический спад 1969-1970-х годов делу не помог но последним гвоздем в крышку гроба стал уход Кэти Гипс в 1972 году, вылившийся в освобождение 200 номеров на целых трех этажах. Однако, хотя заполняемость отеля колебалась от 40 до 50%, на стойке регистрации отказывались отменять прежние порядки и вполне могли отказать в номере, одетой в гуччи, женщине, случись ей явиться без рекомендаций. То, что одетые в Гуччи вообще хотели там селиться, само по себе изумляло. Отель, которым давно не занимались, стремительно старел. Вдобавок ко всему, в 70-е Нью-Йорк стал городом на грани банкротства. Президент Джеральд Форд, послушавшись советов Дональда Рамсфельда и Алана Гринспена, заявил, что государство не станет предоставлять финансовую помощь. «Как хотите, так и крутитесь». Газета Daily News вышла под знаменитым заголовком «Катись к чертям, Нью-Йорк» на первой странице. Даже полиция раздавала листовки под названием «Приветствуем вас в городе страха», украшенной скелетом в капюшоне и содержавшие советы, как уехать из Нью-Йорка живым. Когда Джоан Файер в это самое время попала в Барбизон, перед ней предстало зрелище, отражавшее плачевное состояние города того периода. Тускло освещенные проходы, тяжелая мебель красного дерева и дыра, зиявшая в голубой краске потолка билетажа, прямо рядом с причудливой хрустальной люстрой. Джоан сняла номер с одним окном. Ныне устаревшее радио над кроватью было покрашено в ужасно розовый цвет, как ополаскиватель для рта. Другая постоялица сказала, что отель напомнил ветшающий особняк старой девы-затворницы мисс Хевишем из «Больших надежд» Диккенса. Более того, Барбизон уже не справлялся с защитой своих обитательниц от суровой реальности Нью-Йорка 1970-х. В 1975 году 79-летняя Рут Хардинг, одинокая постоялица, любившая побродить по вестибюлю, болтая со всеми, кто был готов слушать, была обнаружена задушенной в своем номере на 11-м этаже. Убийцу так и не нашли. В том же году... Когда Рут Хартинг была убита прямо в номере, для спасения отеля привлекли модного и скандально известного бизнесмена Дэвида Тейтельбаума. Владельцы Барбизона, которым надоело падение заполняемости, обратились к Тейтельбауму, предпочитавшему джинсы и золотые цепи полосатым костюмом, гибкость, бескомпромиссности, голливудский лоск, консервативным вкусом восточного побережья. Стоял 1975 год, эпоха диска была в разгаре. Тейтельбаум, явившись в отель в ковбойских ботинках из змеиной кожи, осматривал вестибюль, особенно отметив тех женщин, опутанных морщинами пожилых леди, подобных покойной Рут Хардинг, служивших ежедневным напоминанием молодым. «Достигайте, пока достигается!» тех же самых одиноких женщин, которых видела Гейл Грин, но два десятилетия спустя. Лори Наттенсен, окончившая колледж Вассер в 1979 году, разговорилась с одной из них в лифте. Та спросила ее, надолго она тут. «Совсем нет», — ответила Лори. «Да-да», — ответила пожилая леди. «Я тоже так думала». Дойдя до своего номера, Лори расплакалась. «Те женщины бельмо в глазу», — подумал Тейтельбаум. «Маячат в отеле по двадцать четыре часа в сутки, заседая в вестибюле в бегуде и домашних тапочках, и бронят молодых». Одна постоялица вспоминала две скамьи у лифтов, где пожилые леди занимали стратегическую позицию и раздавали юным постоялицам непрошенные советы. «Куда это ты пошла? Не нравится мне, как ты оделась». «А эти туфли? Ты уверена?» Вместе с новым менеджером Барри Манном из Сент-Реджеса Тейтельбаум принялся принимать меры. Сначала из вестибюля убрали всю мебель, что не обрадовала тех женщин. Одна из них, обнаружив это, завопила. «Где мое кресло?» Потом уволили дам, выседавших с кислым лицом за стойкой регистрации, которые делили постоялец на категории и требовали рекомендательных писем даже теперь, когда с клиентами стало туго. Избавились также от розовой с мебели, зелено-розовых обоев и картин с плачущими клоунами. Теперь кругом царили шоколадно-ванильные тона, плакаты «Вог» и «Зеленые растения». Рестораны «Знаменитая кофейня» также подверглись реставрации. Тейтельбаум пытался воскресить годы процветания Барбизона или хотя бы отдать им дань уважения, надеюсь, что этого будет достаточно для спасения отеля. В Нью-Йорке продолжали работать несколько других отелей для женщин. Алертон Хаус, Эванжелин, Марта Вашингтон, но Тейтельбаум верил, что сможет сделать прибыльным новый барбизон, с которого слегка протерли пыль. Уборка обошлась в полмиллиона. И по-прежнему делал ставку на долговременное пребывание новой девушки в городе, равно как и на ночлег бизнес-леди, которая будет благодарна за постой в отеле без мужчин отделанный дубом актовый зал, превратили в конференц-зал. Библиотеку Барбизона тоже закрыли, а освободившееся место отдали фитнес-клубу, которому достался и бассейн, где некогда позировала для журнала «Лайф» Рита Хейворд. Книги из библиотеки переехали в комнаты для свиданий в Белитаже. В качестве оммажа Прежним дням белых перчаток, чаепитий и танцев в каждом номере Тейтельбаум разместил репродукции картин импрессионистов с изображениями девушек в шляпках с цветами. Покончив с этим, он устроил празднование 50 годовщины отеля. Хотя княгиня Монако Грейс Келли присутствовать не смогла, она прислала письмо, в котором написала, что с теплотой вспоминает дни, проведенные в Барбизоне. Но, несмотря на ухищрение Тейтельбаума, ясно было, что лучшие дни давно позади. Из свежей юной старлетки отель превратился в увядшую старую деву. Единственной знаменитостью из прежних постоялец стала звезда 1950-х актриса Филлис Кирк, вместе с Винсентом Прайсом сыгравшая в 3D-ужастики «Дом восковых фигур». Филлис вспоминала Оскара, Швейцара и Чай в билетаже управляющий отели с 1944 по 1972 год Хью Коннор, рассказывал, как ему названивала Джуди Гарленд, чтобы уточнить, где сейчас ее дочь Лайза Миннелли. В некотором роде Барбизон оставался на плаву благодаря своим причудам. Ким Неблетт, поселившись в Барбизоне, научилась любить его странности. Она была манекенщицей, и зарабатывая тысячу долларов в неделю, еще помнила, как в прошлом году Первым своём в своем в Нью-Йорке ее годовой заработок составил всего 1062 доллара. Был месяц, когда она не могла себе позволить арендную плату и ночевала на полу в номере подруги. Но в отеле закрыли на это глаза, переадресовывая ее звонки в номер подруги, где она тайно жила до тех пор, пока не смогла позволить свой собственный. Она вспоминает постоялец всех возрастов, даже спятивших старух, которые устраивали странные сцены, например, начинали кричать в шесть утра. Она выяснила, что если ты начинала смеяться над этими странностями, безумные смеялись вместе с тобой, и устанавливалось странное равновесие. И прониклась неким уважением героизму тех женщин, леди, которые умудрились выдержать все эти годы. Они все еще в Нью-Йорке. Пусть и прячутся в своих коморках в Барбизоне, но все еще в Нью-Йорке. А это что-то да значит. Писательница Мэг Вуллицер подобным великодушием не отличалась. Она прибыла в 1979 году в составе последней партии приглашенных редакторов «Мудемазель». Аромат ее волос напоминал шампунь «Боже, как вкусно пахнут твои волосы», которым в 70-е пахло от всех. Хотя Бетси Талбетт Блэкуэлл уже ушла с поста главного редактора, программа приглашенных редакторов еще существовала. Вуллицер с кривой усмешкой отмечала, что офисы «Мадемуазель» — зеркальное отражение отеля «Барбизон». И журнал, и отель хотели быть актуальными и конкурентноспособными, в то же время цепляясь за здоровую чувствительность студента колледжа, которые были призваны воплотить мы, приглашенные редакторы. Но какая может быть чувствительность у набора 1979 года? Упадок отеля, устаревания его как внешне, так и в плане услуг проявлялись по-разному. Первым утром в отеле в «Вуллицер» разбудил стук кулака горничную в мою дверь, точно она была агентом наркополиции. Открыв глаза и откинув оранжево-желтое одеяло одно из новшестей Тельбаума, Мэг оглядела узкую мрачную комнату и не впечатлилась. Единственным плюсом отеля для нее стала его история. В Улицер все вспоминала сильвию плат Практически Вулицер поселилась примерно в такой же комнате, в какой 26 лет назад жила Сильвия плат По одной простой причине — ничего с тех пор не менялось. Всего 130 номеров имели собственную ванную, 94 — совместную, а 431 — самый дешевый в которой исселили приглашенных редакторов и которые в 1947 году Филлис Ли описывала на «Нет Эмери», общую, на этаже. Но на дворе стоял 1979 год, а не 1953, и город-банкрот напомнил в Вулицер серию из криминальной драмы «Коджик». За два года до этого сын Сэма, Дэвид Беркович, застрелил шестерых и ранил еще семь человек, Таймс-сквер стала одним из самых криминальных районов города, а в Брайант-парк ходили разве что за тем, чтобы купить дозу или снять партнера для секса. Дни славы Нью-Йорка давно прошли. Во всяком случае, так казалось в то мрачное десятилетие. Точно бы в унисон всеобщему настроению приглашенные редакторы сезона 1979 года куда менее почтительно относились к заданиям, которые так волновали Сильвию Платт, Джоан Дидион, Гейл Грин и многих других. На семинаре дегустаторов ароматов в Ревлон всех просили понюхать образцы и сказать, какой запах сделан для них. Одна, притворившись, что задумалась, выдала рекламный слоган их актуальных духов Чарли. «Вот этот Чарли! Мой Чарли!» На завтраке, устроенном текстильной фабрикой «Миликин» в Олдорфастории, они захихикали, когда в ресторан вкатили Джинджер Роджерс. Для регулярной смены имиджа Мэк и ее друзей привели в Сакс на Пятой Авеню в помятом барбизонском виде. Парень из числа приглашенных редакторов отстриг бороду и обзавелся усами а-ля Фредди Меркьюри. Ему очень пошло, тогда как Вуллицер после преображения завопила. «Я похожа на проститутку!» В последнюю ночь они все поднялись на крышу Барбизона, как это сделала Сильвия Плат, и устроили импровизированную церемонию в ее честь. Они станут последними приглашенными редакторами. После них программу закрыли. Пройдет еще 22 года, и мадемуазель прекратит свое существование. На тот момент от него останется лишь тень былого величия. В 1980-е концепция платежеспособного города радикально изменила облик Нью-Йорка. Город, в котором рабочий класс жил бок о бок с имущими, то, что пытался показать Ниве Нельсон, председатель совета директоров Найман Маркуса, из окон такси в 1953 году, когда велел таксисту ехать в Манхэттен кружным путем, перестал существовать. Нью-Йорк спасли, но потеряли прежний Нью-Йорк. Город нашел свое спасение не через федеральное финансирование, что доходчиво дал понять президент Джеральд Форд, но удовлетворяя потребности частных застройщиков и много профильных корпораций, пообещав налоговые льготы, преференции и покровительство. Так и появились Трамп и ему подобные. 1980-е стали предвестником того, что впоследствии станет олицетворять Нью-Йорк. Деньги, излишества, махинации и потворство своим слабостям. Теперь настало время Япи и Мадонны, ресторана «Адеон», «Кокаина», ночного клуба «Денситерия» и «Экстази». Барбизону требовалось поднажать, потому что Нью-Йорк больше не станет вращаться вокруг регулирования арендной платы, системы, позволявшей рабочему и среднему классу перманентно проживать на Манхэттене. Когда Дэвид Тейтельбаум в 1976 году впервые приступил к обязанностям консультанта, он обнаружил, что больше ста постоялец защищены законом о регулировании арендной платы. В месяц поднимать можно было лишь на ничтожную сумму, а права постоянных жилиц гарантированы. В 1979 году отель снова сменил собственников, но Тейтельбаум остался на своей должности. Новые владельцы индийской сеть отелей хотели именно того, что стал олицетворять Нью-Йорк, что означало превращение Барбизона в отель класса люкс для женщин и мужчин. Те женщины новостям не порадовались. Увешанная украшениями пожилая постоялица, представившаяся знаменитой театральной актрисой, заявила, что достойные женщины против перемен, и она лично убеждена, что допуск мужчин станет означать рост проституции. Старейшие жительницы отеля мигом забросили свои разногласия и организовали ассоциацию постоялец, наняв Леонардо Лернера, успешного защитника прав жильцов. Элли Сакс, перманентный кандидат от Демократической партии, жившая в Барбизоне с 1935 года, съезжать не намеревалась. Она и другие платили за свои комнаты в среднем 275 долларов в месяц, в которые входило ежедневное обслуживание номера, сообщение на стойке регистрации и прекрасное расположение. Это резко контрастировало с ценами на крошечной квартирке в Верхнем и Сайде, в те дни порою доходившими до тысячи в месяц. Мужчины или не мужчины, она отсюда никуда не уедет. Элис Делман, еще одна постоянная жиличка, сообщила, что ее не радует перспектива созерцать в коридорах мужчин в любое время дня и ночи на разных стадиях одетости. Но отель продолжал терять деньги, и Барри Манн, новый управляющий, нанятый Тейтельбаумом, привел оставшийся убийственный аргумент — остался только один пол. Поначалу Тейтельбаум предложил тем женщинам миллион, чтобы они съехали. Их адвокат наотрез отказался. Он просил для каждой сумму в 10 миллионов. Была и альтернатива выплате, которую адвокат с долей сарказма предложил. «Всегда есть возможность построить для 114 женщин домик на пустующем участке Манхэттена». Согласно арендному законодательству Нью-Йорка, номера Барбизона были неприкасаемыми и подпадали под категорию ОН – одноместный номер в здании общественного пользования с общими удобствами. Не в силах заставить сторожилок съехать, Тейтельбаум и новые владельцы вынуждены были оставить их и выделить для них специальное крыло заново кондиционированных комнат. Избавившись от этого препятствия, Тейтельбаум открыл доступ мужчину в коридоры достопочтенного здания Барбизона, одновременно уважив права старейших постоялец. Последний звонок для 54-летнего периода однополой жизни Барбизона символично прозвенел в день 1981 года. Удовольствие стать первым мужчиной, который проведет ночь в Барбизоне, за вычетом малахия макорта и еще нескольких, кто хвалился этим, породило такой шквал телефонных звонков, что в отеле решили устроить широко рекламируемый розыгрыш 12 февраля, чтобы определить, кто же станет первым мужчиной и первой парой, официально допущенными дальше вестибюля. Победителем в первой категории стал гомеопат 39 лет из Кембриджа, штат Массачусетс, ужасно похожий на капитана штабинга из сериала «Лодка любви». Доктор Дэвид Кливленд за два дня до праздника Святого Валентина узнал из телефонного звонка о своей победе и о том, что его будет ждать лимузин в аэропорту Кеннеди, чтобы доставить в Барбизон. Много недель доктор пытался позвать на свидание официантку из Пэрот-кафе в Кембридже, близ Гарвардского университета, но она не соглашалась. Даже билеты на уикенд на остров Кюрасау ее не убедили. Победа в розыгрыше Барбизона, включая лимузин, бесплатные обеды и бродвейские шоу, ее тоже не убедили. Тогда доктор Кливленд, лысеющий, с облачками седых курчавых волос по бокам головы, Купил смокинг с широкими лацканами, рубашку из сжатой ткани, гигантский галстук-бабочку и отправился в Нью-Йорк-один. В субботу, 14 февраля в 11.30 над отелем «Барбизон» был водружен баннер «Дня Святого Валентина» длиной до десятого этажа. Сэмми Кан, автор романтических хитов, ворковал в микрофон установленные вестибюли, свои лучшие песенки о любви, включая «Любовь и брак», «Долго-долго» и «Все время». Он даже при случае вставил имя доктора в текст одной из них. Фотографы запечатлели миг, когда Венди Тейтельбаум, дочь Дэвида, одетая в облегающий костюмчик посыльного, поцеловала победителя в щеку. Официантки официанты, одетые в шлемы в тон лесам, которыми был покрыт отель, ходили с подносами шампанского и разрезали идеальный торт в форме отеля. Доктор Кливленд, возможно, наглядно объясняя, почему официантка из Пэррот-кафе отказалась идти с ним на свидание, достал из кармана копченых устриц, афродизиак, и, шутки ради, позировал с ними фотографом. Уильям Николс слон лонг Менеджер шоу-рума оптовой торговли тканями и его жена Кэтрин выиграли конкурс пар и вместе с доктором Кливлендом были представлены толпе собравшихся. Под аплодисменты всем троим вручили ключи от номеров. Таким образом, доктор Кливленд и мистер Николс стали первыми мужчинами, которые проникли в запретные спальни. Во всяком случае, законно, они по пожарной лестнице, подкупив регистратора или надев медицинский халат. В тот памятный уикенд номера в Барбизоне сняли еще 70 мужчин. Шумное событие произвело впечатление. И давняя жительница отеля, кандидата демократов и самая видная представительница тех женщин, Элис Сакс, вполне оптимистично сообщила тележурналистам. «Я рада, мне интересно. Надеюсь, все сработает». Другая старожилка вторила ей. «Я пришла к выводу лишь сегодня, потому что не понимала, что настало время этой концепции, этой идеи». Дэвид Тейтельбаум, которому не удалось избавиться от тех женщин, теперь включил их в рекламные проспекты как часть легенды отеля. Однако спустя девять месяцев Тейтельбаум временно закрыл отель для многомиллионных косметических процедур. И продолжал настаивать, хоть отель теперь стал унисекс, обновленный, он станет пространством, ориентированным на женщин, пусть и с допуском мужчин. «Нельзя сделать отель женским, просто добавив номера вешалку для юбок», — заявил он. Хотя управляющим стал мужчина, новодел маркетинга, на должности дизайнера внутренней отделки, ответственного дизайнера и шеф-повара взяли молодых женщин. В отеле появилась полномасштабная спа и вестибюль, а бар отделали розовым мрамором. В номерах появилась подсветка зеркал, французское мыло «Ле-гале», пена для ванн и лосьон для рук. не доучившийся в колледже, выросший на финиковой ферме в Калифорнии, был особенной фигурой в строительном бизнесе Нью-Йорка. Он не верил в перестройку. Он верил в переделку зданий, в реставрацию, не как в возвращение былой славы, а как переосмысление внутреннего убранства. Он публично критиковал коллегу-застройщика Дональда Трампа за то, что тот разрушил фризы ар-деко, изображавшие танцующих женщин, на здании универмага Бонвиттеллер, ранее обещанный им музею «Метрополитен». Но вместо обещания были бурильные молотки – В конце концов, ломать куда проще, чем тратить время и деньги на сохранение. По контрасту с этим, Тейтельбаум хотел сохранить старый Нью-Йорк, в то же время заставив его приносить прибыль. И разработал концепцию нового барбизона как спа-отеля в европейском духе с визуальным намеком на школу живописи, давшую ему имя. Однако концепция стоила дорого и обошлась ему не в один миллион сфер бюджета. Так что спешно пришлось заключать сделку с подразделением управления отелями «Тюльпан» Королевских голландских авиалиний. И хотя сделка предполагала, что отель будет переименован в «Золотой тюльпан Барбизон», она также означала, что задуманные обновления будут выполнены с окончательным бюджетом в 60 миллионов. В 1984 году, когда, наконец, была готова реинкарнация отеля, Руководство Королевских авиалиний устроило праздник Голландии — селедка, тюльпаны, голландский джин и нью-йоркский мэр Эд Кох. Перестройка отеля, означавшая серьезную перепланировку 700 крохотных номеров на 368 просторных номеров с ванной, изменила его имя на золотой тюльпан Барбизон. Художнику Ричарду Хаасу заказали трехмерную роспись на обновленном потолке вестибюля и билетажа. Лиственный мотив немного небрежный. Стены интерьера покрасили в розовый с вкраплениями охристого песчаника с намерением обыграть розовые тона мавританского кирпича снаружи Барбизона, а еще напомнить об утренних лучах солнца в лесу Фонтенбло, вдохновлявших художников барбизонской школы. Ресторан переехал в Билетаж, откуда прежде в волнении выискивали своих кавалеров молодые особы. В 1985 году Пегги Лавиолетт, лучшая подруга Джон Дидион и участница программы приглашенных редакторов сезона 1955 года, остановилась в золотом тюльпане «Барбизон» с мужем Доном. Они летели на восток, чтобы отметить Рождество. Дочь работала в журнале «Эль», сын в Нью-Йоркере. В «Нью-Йорк Таймс» Пегги прочла, что «Барбизон» передали в обычный отель, и он больше не отель для женщин, где они с Джоан жили в номерах по соседству. В приступе ностальгии Пегги сняла номер. Когда она вошла внутрь, ее поразило то, как резко все поменялось. От прежнего убранства избавились, и отель представлял собой классику декора 80-х. Тяжелые гардины, мягкие диванчики, глубокие кремовые цвета с капелькой золотой отделки. Меню кафе «Барбизон», расположившегося в Белетаже, представляло собой международную кухню, такую же типичную для 1980-х. Авокадо, фаршированный норвежской креветкой, салат с цыпленком карри и сельдереем, картофельный салат с кусочками бекона и зеленым луком, рисовый пудинг по-барбизонски и модные тогда брауни. Их номер состоял из собранных воедино крохотных номеров, подобных тем, в каких Пегги с Джон останавливались ровно тридцать лет назад. Когда Пегги в тот же вечер шла по коридору своего этажа, ее вдруг обогнала пожилая женщина, спешившая в конец коридора, где она остановилась и открыла дверь без номера. Обернувшись, женщина осмотрела Пегги, прежде чем войти внутрь. В тот миг, когда дама замерла у открытой двери, Пэгги заметила так хорошо знакомую зеленую краску и те же двери, которые она помнила и которые вели в крошечные номера Барбизона, едва вмещавшие односпальную кровать, раковину, крошечный письменный стол и стул. Пожилая женщина снова посмотрела на Пэгги, ничего не сказала, и закрыла за собой дверь. Пэгги содрогнулась, точно встретила привидение. Это, без сомнения, была одна из тех женщин. Пегги вернулась в свой номер и к Дону. Всю ночь шел снег, завывал холодный ветер. Включилось отопление и принялось яростно работать. Скоро Пегги с Доном решили, что в номере стало градусов 40. Точно так же, как Джон Дидион мучилась из-за свихнувшегося кондиционера в самом начале пребывания в Барбизоне. В 1985 году Пегги и ее муж пострадали от вышедшего из себя отопления. Они безуспешно попытались открыть окно. Пришли сотрудники, но им не удалось ни укротить обогрев, ни что-то сделать с окном. На следующее утро, покончив завтраком, супруги быстренько собрали вещи, погрузили чемоданы в такси и уехали. Больше Пегги не появлялась в «Золотом тюльпане» Барбизон. Несмотря на все тщание Тейтельбаума, отель безнадежно устарел и функционировал со скрипом. Но новая волна надежды, смешанной с легким беспокойством, накатила с приходом Стива Руббелла и Йена Шерегера, владельцев знаменитого клуба «Студия 54». Анфан Терибль, успевший отсидеть за уклонение от уплаты налогов на пике популярности своего ночного заведения, теперь выкупили отель у королевских авиалиний. Их выпустили спустя год заключения. В тюрьме они обзавелись новыми дерзкими планами встряхнуть бизнес. Кажется, он совсем зачах, думали они. Все, что теперь предлагают отели, койку для ночлега, ну, еще какую-нибудь дополнительную роскошь. И партнеры решили, что отныне превратят их из унылых и сонных мест в центр клубной жизни и начали накопление гостиничного портфеля. Но невезение в купе с кокаиновой эпидемией 80-х сгубило эти планы. В номере Барбизона, в котором некогда популярный телевизионный корреспондент и вашингтонский лоббист Крейс Спенс остановился еще с одним мужчиной, вызывали полицию. Когда та прибыла, крейк выбежал из номера, крича, что у него есть оружие. Внутри обнаружились кокаин и трубка для курения. Оказалось, что Спенс – постоянный клиент службы геоэскорта, услугами которой пользовались также сотрудники администрации Рейгана и Джорджа Буша. Вскоре после этого Джорджет Мосбехер, светская львица, владелица косметического бренда «Ла Прэри» и супруга министра экономики в администрации Джорджа Буша подверглась вооруженному нападению прямо у двери своего номера Барбизона. Налетчик был хорошо одет и вооружен УЗИ. Мосбехер, известная как самая шикарная участница кабинета, умудрилась не дать затолкать себя в номер, а вместо этого сняла с себя все драгоценности и отдала нападавшему. После таких инцидентов тяжело сохранить репутацию. Клиентов стало меньше. Естественно, в 1994 году Иэн Шрегер, Стив Рубел скончался от гепатита вскоре после покупки Барбизона, был вынужденно лишён права выкупа отеля. Но Шреггер оказался не готов расстаться с Барбизоном и в 1998-м выкупил его обратно. Так слову поступили и первоначальные владельцы отеля в эпоху Великой Депрессии. За выкупом последовала очередная реновация. На сей раз, чтобы снизить затраты и заработать, бассейн и бывшую кофейню отдали в долгосрочную аренду сети фитнес-клубов «Эквинокс». Клуб обустроил полный спектр тренировочных услуг на трех этажах здания, и теперь вход туда стал доступен любому жителю Нью-Йорка, способному оплатить месячный абонемент. Два раза в неделю там принимал пластический хирург, колол ботокс, коллаген и делал химические пилинги прямо через коридор от зала для йоги. Но, несмотря на все это, те женщины не собирались отступать они вытерпели долгосрочные ремонты и нововведения Тейтельбаума, Шрегера и Рубала. На этажах от 4 по 11, в конце длинных коридоров, застеленных паласами с цветочным рисунком, все еще можно было найти потайную дверцу, за которой находилась машина времени, узкие проходы, совместные удобства, крошечные номера. Однако к концу 1990-х их число уменьшилось до 29. Теперь сотрудники отеля звали их постоянными. Они обитали в отеле, и даже те, кто посменно открывал и закрывал двери, о них мало что знали. Коридорный кивал им, зная, что они здесь живут. В то же самое время они являлись точно из ниоткуда. Но те женщины не просто служили отелю призраками. Они стали живым напоминанием того, Чем был и что значил он до всех реноваций и нововведений 80 х х 12 сентября 2001 года, спустя день после нападения террористов на башне-близнецы Всемирного торгового центра, Нью-Йорк замер. Начиная с 14-й улицы, город пропах гарью. Люди выстраивались в очередь у больницы Сен-Винсент, готовые сдать кровь раненым. Но их не было, погибли все. Башни-близнецы погребли под своими обломками почти три тысячи человек. Везде оставались признаки нормальной жизни, которая в одночасье перестала быть таковой. В газетных киосках продавался журнал «Нью-Йорк» с обзором осенней моды, хотя теперь от одной мысли, что кому-то интересно, какое пальто станет модно в этом сезоне, могло вывернуть наизнанку. Казалось, Нью-Йорк снова утрачен. Но никто не мог предсказать, что вместо этого начнется облагораживание Нью-Йорка. Он будет отдан на откуп корпорациям. Тайм-сквер превратится в гигантский торговый центр, повсюду будут сновать туристы в футболках «Я люблю Нью-Йорк». Преступности станет, на удивление, мало, а апартаменты супербогатых будут стоять пустыми. Они дали убежище их налогам, только и всего. Незадолго до того, как рухнули башни-близнецы, «Бервинт Проперти Групп» из Филадельфии, желавшая построить сеть дорогих отелей, приобрела «Барбизон» за сумму около 69 миллионов долларов. Они переименовали его в «Мелроуз Отель Барбизон». Также компания взяла на себя заботу о тех женщинах. Председатель совета директоров иногда приносил им домашнее печенье. Женщины умудрились сохранять за собой номера. Все же остальное, составлявшее прежний отель «Барбизон» для женщин, постепенно исчезло. Музыкальные комнаты, библиотека и террасы. Теперь их присоединили к номерам за 1200 долларов за ночь. Какие любят снимать рэпер и продюсер Пи Дидди. В Мелроузе, предназначенном для обеспеченных, также обустроили ресторан «Лэнд и бар-библиотека. Каждый день туда заходила пожилая дама и заказывала чашку чая с порцией 220-летнего коньяка эпохи Людовика XIII за 375 долларов. Год спустя, в 2002 году, в Мэлроуз прибыл темноволосый Тони Монако, новый заместитель генерального директора. Задняя часть здания, где в ненумерованных комнатах жили оставшиеся те женщины, сохранялась практически нетронутой. Их осталось двадцать одна. Они жили в разрозненном порядке на разных этажах в единственной части отеля, которая осталась нетронутой на четвертом, седьмом, восьмом, девятом и одиннадцатом этажах. Теперь четвертый этаж захватили залы фитнес-центра. Тони наблюдал, как разрушают первоначальный бассейн Барбизона, заливают бетоном знаменитый билетаж, откуда выглядывали вестибюль молодые женщины а потом электропилы с ревом впились в медные трубы того самого органа, на котором играла мисс Энн Гиллан в жемчугах и шляпке таблетки каждый вечер с пяти до шести. Скоро для тех женщин все снова должно было поменяться. Девятое-одиннадцатое породил поток новых туристов, отчасти послушавшихся патриотических призывов мэра Руди Джулиани, которые не желали платить за номер несколько сотен. Они искали где подешевле, чего Мелроус никак предложить не мог. Бервинт сменил ориентиры. В 2005 году компания объявила, что намерена переделать Барбизон в многоквартирный дом. Рынок недвижимости Нью-Йорка процветал, и отели в центре, на окраинах, на востоке и западе на этом зарабатывали. Знаменитая Плаза объявила о том же самом в тот же год. Как только сроки пребывания последних постояльцев закончились, единственными, кто остался в отеле, стали Тони Монако и те женщины. Началась финальная инкарнация Барбизона — многоквартирный жилой дом. Бервинд временно переселил Тони и тех женщин в близлежащий Аффенне-Гарден-Отель на 63-й улице между 2-й и 3-й авеню но Тони чаще всего ночевал в Барбизоне среди капитального преображения его нутра. На тот момент, несмотря на все новшества, несмотря на то, что Барбизон пережил с момента переосмысления, переделок и реноваций, он выглядел устаревшим, с изъеденной коррозией и латунью и покрытой пятнами обивкой мебели. Царившая некогда застойкой регистрации мисс Мэй Сибли присвоила бы ему самый низкий статус. Будучи сторонником сохранения исторических зданий, Тони Монако спас маленькую металлическую позолоченную вывеску «Барбизон». Она все еще висит над парадным входом на 63-й улице. Впоследствии она станет частью импровизированного декора его кабинета, управляющего новым жилым комплексом. Переделка внутреннего убранства, превращавшая отель в роскошные квартиры, охватила все все нутро вывезли, все полы сняли. Третий этаж превратили в общее пространство для жителей дома. Терраса, просмотровый зал, мобильная кухня. Перед создателями встала проблема, как обустроить роскошь и величие на костях прежнего отеля для женщин. Да еще в районе, который технически, будучи в Верхнем исайде превратился в транспортный узел, вечно запруженный машинами, на самых подступах к Среднему Манхэттену. Здание снова покрывали леса. Оригинальные окна сменились французскими с вертикальной навеской рам высотой почти в три метра. Фойе, длинные галереи и двери придали семидесяти квартирам ощущение света, пространства и роскоши. Тщательно отобранные детали. От паркета розового дерева до известняковых плиток кухонного пола и мрамора ванной сложная сенсорная система регулирования отопления, света и звука называться жилой комплекс станет «Барбизон-63». Среди тех, кто первыми приобрел квартиры в «Барбизоне-63», стал Никола Булгари из итальянской ювелирной компании, который отхватил дуплекс «Пентхаус» на 17-18 этажах за 12 миллионов 75 тысяч. Британский актер-комик рики Джервейс сначала выбрал скромную квартиру с одной спальней на девятом этаже. А спустя три года, в 2011 купил квартиру побольше, с двумя балконами на 12-м. Бывший председатель совета директоров компании «Мяомикс», производящий кошачий корм, купил три отдельные квартиры с двумя спальнями для своих детей. Его жена потратила меньше 10 минут, выбирая из доступных вариантов планировки. Новые жители дома, как никто, отличались от молодых женщин, для которых Барбизон стал мягкой посадочной полосой для прибытия в Нью-Йорк и вычитанной в журнале адрес которого они аккуратно записывали на листке бумаги. Барбизон, 63, не избавился от тех женщин. На то у него нет прав. В Бервинт решили отдать им четвертый этаж. Те, кого удалось уговорить туда переехать, получили квартиры с одной спальней и квартиры студии. Однако кое-кто сопротивлялся, как Реджина Рейнольдс, заселившаяся в отель в 1936 году и жившая на 11 этаже, на том самом, на котором жила и пережившая крушение Титаника Молли Браун. Еще несколько уперлись и потребовали остаться в своих законных одноместных номерах с ограниченной стоимостью проживания. Но и им устроили ремонт, пусть лишь для того, чтобы убрать их подальше от богатых и знаменитых потенциальных покупателей. Четвертый этаж, отданный тем женщинам Барбизона, скорее походит на отель «Люкс», кремовые обои в коридорах, большие белые двери и яркие блестящие настенные фонари, освещающие коридоры, устланные мягкими коврами. На стенах висят в рамках черно-белые фотографии Манхэттена в том виде, в каком его все еще помнят те женщины. Также имеется большая, выложенная кирпичом терраса, скованная железной мебелью. Такое пространство не может не заставлять зеленеть от зависти обычных нью-йоркцев, ютящихся в крошечных квартирках. Если выйти на террасу, показывает Тони, стать лицом к Барбизону, запрокинуть голову и смотреть так далеко, насколько возможно, вы увидите слой за слоем головокружительный ар-деко. Розовые кирпичи и поверхности в шахматном порядке, устремленные высоко-высоко в небо. Но на террасу никто не ходит, кроме Тони. Теперь их осталось пятеро. Они не сплоченная группа, как легко представить себе, совместно старящиеся бабульки, коротающие дни на диете из дневного чая и воспоминаний. Даже друг с другом они лишний раз не здороваются, если вообще здороваются. Единственный, кого они всегда узнают и считают достойным общения то — Тони. Все они барахольщицы, копят не только вещи, но информацию и воспоминания. По закону им полагается ежедневная уборщица, которая приходит с понедельника по пятницу. Стоимость проживания для них разница в соответствии с датой заселения. Для Элис Делман — такая же, как в 1950-е. Элис, основной накопитель информации, пишет мемуары. Надо думать, что где-то у нее хранится коробка рекламных буклетов, газетных вырезок и личные записи о скандалах, которые не удалось скрыть управляющим отеля, как и о тех, которые таки удалось. В 2011 году организация «Друзья исторического» Верхнего Иссайда подала документы на присвоение дому «Барбизон-63» прежде жилому отелю для женщин «Барбизон» статуса памятника архитектуры. Здание располагается за пределами исторического района Верхний Иссайд, пусть даже сами границы были впоследствии расширены. Но организация аргументировала это тем, что в случае «Барбизона» дело не в географии, а в наследии. В то же самое время в Бервинт, который полностью переделала внутреннее убранство дома, но почти не тронула фасад, поняли, как монетизировать общественную важность здания. Квартиры продавались особенно хорошо. Пусть даже агенты по недвижимости кривились на низкие потолки и так себе размещение. Рекламная компания напирала на славное прошлое Барбизон 63 и вспоминала знаменитых женщин, которые прошли через его двери. Стены общей зоны на третьем этаже украшают черно-белые снимки роскошных кинозвезд и моделей, некогда живших здесь. Но были и тысячи других не оставивших имен. Они входили в эти двери, юные, амбициозные, полные предвкушений, пробующие свободу на вкус. Может, они и не обрели славу, о которой грезили. Но все были смелыми, даже одинокие женщины Гейл Гринг. Будь то начинающие танцовщицы, актрисы, манекенщицы, певицы в ночных клубах, швеи, будущие секретарши, медсестры или предпринимательницы, все они олицетворяли возможности и противоречия, которые предлагал женщине век XX. В 1920-х они, новые женщины, избавленные от ограничений XIX столетия получением права голоса и Первой мировой войной, стремились получить работу в манхэттенских небоскребах. Самые молодые выражали новообретенную свободу, крася губы, делая короткие стрижки, нося платье по моде флэйперов, надевая длинные нитки жемчуга и попивая мартини в нелегальных питейных заведениях. В 1930-х, в эпоху Великой депрессии, эти работавшие женщины подверглись порицанию, но это их не остановило. Многие теперь зарабатывали на жизнь, как себе, так и семьям. Они становились секретарями и моделями, выбирая женственные профессии, чтобы тебя не обвинили в том, что ты отнимаешь у мужчин их рабочие места. Но именно в это десятилетие появились первые влиятельные работающие женщины вроде главного редактора «Мудмазель» Бетси Талбот-Блэкуэлл, придумавшей целую программу для молодых женщин, таких, какой была она сама. Наполненных талантами и стремлениями, пусть даже особенно после Второй мировой, им твердили, что их цель в жизни — стать матерями и женами, отказавшись от всего остального. Для приглашенных редакторов месяц, проведенный в Барбизоне, либо помогал удержаться на плаву на много лет вперед, либо погружал глубже в пучину депрессии. И даже в 1960-х и 1970-х, когда некоторые женщины уже решили, что им не требуется защита стен цвета лосося, оставались и те уроженки одноэтажной Америки, которым такая тихая гавань все-таки требовалась, особенно если нужно было набраться смелости внутри самой себя, чтобы спастись. Барабизон, хотя и явление века XX-го, был местом, где женщины чувствовали себя в безопасности, где у них был собственный номер, чтобы планировать дальнейшую жизнь. Отель освобождал их, разжигал устремление, пробуждал желания, где-либо еще считавшиеся запретными. Но там начинавшиеся казаться вполне представимыми, осуществимыми, выполнимыми в городе мечты.